Флэшбэк. Жизнь терапевта в частной клинике. Признаться, это было короткое приключение. В 2018 году я подрабатывал терапевтом в частной клинике. Туда приходили совершенно незнакомые мне люди и платили за консультацию. Медицинских карт не было, только устное обсуждение. Сегодня я мог бы перечислить множество причин, почему у меня ничего не получилось, но если подумать внимательно, то все сводится к одному простому факту – Я ненавидел эту работу. Честно говоря, когда я оглядываюсь назад, это не кажется мне удивительным. В конце концов, я посвятил 11 лет учебе не для того, чтобы сначала выставлять пациентам счет у них перед глазами, пока они ищут свою платиновую кредитную карту, а затем проводить оплату через терминал, лежащий прямо у моего статоскопа. Зубная паста и апельсиновый сок несовместимы, во всяком случае в моей жизни. Поэтому в конце года я уволился. Ниже я привожу запомнившиеся мне соломинки, сломавшие в конце концов спину верблюда-терапевта. Надеюсь, вам понравится. Понедельник, 27 августа. Какое счастье, что я не делаю это каждые 10 минут в государственной клинике. Я кладу трубку и жду, когда вернется четвертый частный клиент за утро, чтобы я мог принять у него оплату. По измученному тону Лизы, моего юного секретаря, любящего жвачку и Инстаграм, Я понимаю, что она перестала надеяться, что я привыкну выставлять счет и принимать оплату в конце каждой консультации. Раздается стук в дверь. Вернулся Тедди, двадцатилетний парень, нуждающийся в скрининге заболеваний, передающихся половым путем после нескольких бурных ночей. Я улыбаюсь и приглашаю его сесть. «Еще минутку, пожалуйста». Это ложь. Я копаюсь в суперклассном Apple Mac, пытаясь найти электронный каталог со стоимостью каждого теста. Я поворачиваюсь к пациенту и улыбаюсь. Я бы сказал, что ситуация стала неловкой, но Тедди занят поиском очередного плотского приключения в своем телефоне. Я мог бы копаться в компьютере весь день, и ему было бы совершенно все равно. «Бинго! Нашел!» Я выставляю счет с вновь обретенной уверенностью, радуясь, что мне не пришлось обращаться к плану «Б» и придумывать расценки. «Итак, Тедди, с вас 127 фунтов». Объявляю я, подавая ему копию счета. Он и глазом не моргнул. Я таращусь на него. Действительно не моргнул. Серьезно? Да что, черт возьми, не так с этим парнем? Я только что содрал с него более ста фунтов за то, что в государственной клинике обошлось бы ему почти бесплатно. Бред какой-то. Взяв его платиновую кредитную карту, это открытый намек на то, что у человека много денег, я провожу ее через портативный терминал. У меня желчь подступает к горлу, я ее сглатываю. Во время учебы в медицинской школе я даже представить себе не мог, что буду использовать те же терминалы, что кассиры в кофейне. Забрав карту и чек, теди еще раз меня благодарит. Я смотрю на него, гадая, стоит ли мне сказать ему, что он сошел с ума и что в следующий раз ему стоит обратиться в чудесную, хоть и слегка облезлую государственную клинику. Однако я останавливаю себя, понимая, что на моем плече большой чип. Ну, я и лицемер. Я получу процент от каждой услуги, которую он оплатит после первой консультации. Осознав ироничность ситуации и свое лицемерие, я отпускаю его без лекции». Лиза входит в кабинет, проходя мимо Тедди с игревой улыбкой. Знала бы она, какой скрининг он проходил. «Ваш следующий клиент пришел. Пожалуйста, не забудьте взять с него плату», — говорит она. «Я надеялся, что она хотя бы скажет это с улыбкой. Ничего подобного». Вторник, 28 августа, 9 часов 15 минут. Мы с женой боимся, что у нас инфекция мочевыводящих путей. 39-летний Генри хорошо сложен и одет в дорогой костюм. Он занимается бизнесом и производит впечатление жесткого человека. Поэтому я не могу не удивиться, когда он совершенно невинным тоном произносит следующее предложение. Жена предложила нам обоим сдать тест на инфекции мочевыводящих путей. Он делает паузу и добавляет а еще на хламидиоз. Если бы Генри зашел в кабинет с большим красным проблесковым маячком над головой, то сейчас он бы отчаянно крутился. Он говорит, что в данный момент его жена Ясмин находится в другой частной клинике, ближе к ее месту работы. Логично, но подозрительно. Благодаря имеющемуся у меня клиническому опыту, мне удается сохранять невозмутимое выражение лица, Однако в глубине души я очень обеспокоен тем, что это может плохо кончиться для Генри и Ясмин. У них обоих уже три дня присутствует сжение при мочеиспускании. Генри сообщает, что на прошлой неделе они занимались сексом, друг с другом. Он отрицает сексуальные контакты с кем-то, кроме жены, и не опасается, что жена могла ему изменить. Как только я перестаю его расспрашивать, он кивает и терпеливо смотрит на меня. Я задаченно смотрю на него, а затем киваю и говорю, что без проблем сделаю тест. Я называю ему стоимость анализов, подчеркнув, что в государственной клинике они были бы бесплатными, и он соглашается заплатить. Через пять минут он возвращается из уборной. От него пахнет дорогим мылом, которое лежит у нас для клиентов. Кстати, я забыл сказать, что в частных клиниках слово «пациент» не употребляется. Странно, не так ли? Дешевое мыло в государственной клинике очищает кожу не хуже. Генри протягивает мне баночку с мочой. Крышка закрыта плотно. Молодец. Он оплачивает экспресс-тест, результат которого будет известен через три часа. Пока я выставляю счет и провожу оплату через терминал, лежащий у меня на столе и показывающий средний палец бесплатной медицине, знаю, что с моей стороны лицемерно так говорить, я молюсь, чтобы результат был отрицательный». Вторник, 28 августа, 12 часов 45 минут. Блин! Вторник, 28 августа, 12 часов 47 минут. Спустя три с небольшим часа после нашей первой встречи, Генри снова сидит напротив меня. Я решил пожертвовать обеденным перерывом, поскольку мужская солидарность требует, чтобы я разобрался с этим делом незамедлительно. Он выглядит как человек, знающий, откуда растут ноги у этой истории. Его истории. «У вас хламидиоз, Генри», — говорю я и делаю паузу. «Вы должны быть со мной полностью откровенны. Были ли у вас сексуальные контакты с кем-то, кроме жены?» Я подчеркиваю, что сейчас важно не просто вылечить хламидиоз, но и оценить риск других, передаваемых половым путем инфекций, включая ВИЧ, гепатит B гепатит C, которые он мог подхватить. Ни секунды не раздумывая, он твердо отвечает. «Совершенно точно нет. Я бы никогда так не поступил». Поскольку положительный результат этого теста явление очень редкое, я могу прийти лишь к одному выводу. В таком случае, Генри, вам следует пойти домой и поговорить с женой. Мне очень жаль. Я произношу эти слова с тяжелым сердцем. Я выписываю ему рецепт на антибиотики и даю направление на полный скрининг инфекций, передающихся половым путем, в местном государственном кожно-венерическом диспансере. Это бесплатно. Пожимая ему руку, я вижу, что в нем солились гнев, печаль, смущение, боль и отрицание. Ему не нужно ничего говорить, как и мне. Наши пути расходятся, и я желаю этому бедному парню удачи. Среда, 17 октября. Я смотрю на срочное сообщение, отправленное всем частным терапевтам клиники, работающим сегодня. Это, наверное, шутка. Конечно, шутка. Пожалуйста. Или кто-то сегодня тупит на работе. Проводим ли мы тест на содержание монооксида углерода? Примечание. Угарный газ вызывает тяжелое отравление, приводящее к смерти. Шрифт Times New Roman мигает на экране. Я на секунду отвожу взгляд и снова возвращаю его на экран. Нет, я не ошибся. Нет, это не мираж. Один из терапевтов действительно задал этот вопрос. Поясню. Воздействие монооксида углерода может вас убить. Это означает, что вы не сможете дойти до ближайшей частной клиники где вас ждут приветственное рукопожатие терапевта, дорогое мыло и дорогущая консультация. Чтобы остаться в живых, вы должны быть экстренно доставлены в отделение неотложной помощи. Монооксид углерода – это газ без запаха, который связывается с эритроцитами, не давая кислороду связаться с ними. Это означает, что у вас начинается нехватка кислорода, которая может вас убить, если она будет достаточно серьезной. Вот почему я потерял дар речи от глупости присланного нам сообщения. К счастью, я вижу, что один из старших терапевтов набирает сообщение. Думаю, он даст разумный ответ. Да, проводим. Он указан в каталоге на общем диске. Что за бред? Похоже, все сегодня жутко тупят. Когда мои пальцы начинают набирать сообщение с вопросом о том, учился ли кто-нибудь в медицинской школе, приходит ответ еще одного терапевта, в котором он рекомендует направить пациента в отделение неотложной помощи. Множество сообщений спустя первый терапевт так и делает. Я откидываюсь на спинку кресла, радуясь, что желание заработать немного лишних денег не пересилило здравый смысл. По крайней мере, сегодня. Понедельник, 22 октября. У него диарея, и поскольку у него диарея, он очень хочет услышать от врача более подробный комментарий, чем «У вас диарея». Именно поэтому мистер Келли сейчас сидит напротив меня всеми силами пытаясь остановить поток, который вот-вот хлынет из его сжатой задницы. Утром он уже обращался к терапевту из государственной клиники, который сказал, что у него, вероятно, вирусный гастроэнтерит, также известный как диарея. Распросив его обо всем подробнее, я узнал, что такие же симптомы присутствуют еще у трех парней из его офиса, с которыми они вчера вечером ели кебабы из киоска. Мне остается лишь согласиться с терапевтом из государственной клиники. У него действительно вирусный гастроэнтерит. Для мистера Келли проблема заключается в том, что при таком диагнозе остается только ждать. Восстановить порядок в желудочно-кишечном тракте быстро не получится. Пока я пытаюсь это объяснить, поведение мистера Келли резко меняется. На его лице отражается напряжение, колени сильнее сжимаются. Он рассеян и, к моему ужасу, выглядит как человек, который только что обделался. Я предпочитаю не спрашивать его об этом. Это не изменит ход моих мыслей, но привлечет внимание к факту, который хотелось бы оставить между ним и его одеждой. Я улыбаюсь и, слегка отклоняясь назад, надеюсь, что дорогой освежитель воздуха у меня за спиной устранит неприятные запахи. Как только тот самый момент мистера Келли проходит, я сажусь прямо и объясняю свою точку зрения. Поскольку терапевт из государственной клиники уже направил образец его кала на анализ на бактериальные инфекции, Очень мило с его стороны сделать это на такой ранней стадии инфекции. Я бы подождал дольше, учитывая клиническую историю. Мне больше нечего ему предложить. Если клиника частная, это не значит, что она лучше. Меня не удивляет его вежливый протест, последовавший за простыми советами пить больше воды, есть простую пищу, когда желудок будет к этому готов, соблюдать правила гигиены, чтобы предотвратить распространение инфекции, и купить в аптеке саше для восстановления баланса жидкости в организме, если в них будет необходимость. Все эти советы он мог бы бесплатно прочитать на сайте Национальной службы здравоохранения, при этом сидя на унитазе для надежности. Напоследок я объясняю, что в ближайшем будущем он должен все время находиться рядом с туалетом. Эта рекомендация самая важная. Я беру с него оплату за ту же информацию, которую он получил бесплатно 5 часов назад. собираюсь уходить Он делает попытку пожать мне руку. Язык моего тела, руки в карманах, говорит ему о том, что вежливого кивка будет вполне достаточно. Так вероятность заразиться меньше. Когда дверь за ним тихо закрывается, в частных клиниках все двери захлопываются очень тихо, я иду к раковине и несколько раз мою руки. Понедельник, 5 ноября. Мне хочется выписать ему грёбаные антибиотики, чтобы я снова мог дышать. Лосьон после бритья, в котором мистер Хант искупался сегодня утром, вытеснил весь кислород из кабинета. Еще до нашей встречи, когда рядом с его фамилией в списке пациентов я прочитал комментарий «Срочно требуются антибиотики от кашля», мне стало ясно, что он может оказаться очередной человеческой губкой, впитывающей все жизненные радости. Он не только не может понять, какое количество лосьона является избыточным, но и не умеет сидеть со сведенными коленями. Кроме того, он, похоже, не представляет, что значит быть приятным человеком. Я, словно окаменевший, сижу напротив. Некоторые люди не нравятся с первого взгляда. Вы можете облить их глазурью и положить сверху вишенку, но от этого они не станут приятнее. Мистер Хант не с того начал, указав мне, что делать. Срочно назначить ему антибиотики. Вежливо, но твердо я говорю, что нам следует начать с его симптомов. Он фыркает. Фыркает. «Разве так можно себя вести? Если гладить кошку против шерсти, она тебя укусит». Проходит несколько минут. «К нетерпению и неудовольствию мистера Ханта я собираю анамнез, провожу осмотр и все записываю. Диагноз – острая респираторная вирусная инфекция. Я объявляю ему новость, что у него обычная простуда. К сожалению, он считает, что у него тоже есть медицинское образование и с побагровевшим лицом требует назначить ему антибиотики». «Только Элис может что-то требовать от меня». Я поднимаю брови, удивившись его дерзости. Глядя на него, я прикладываю большие усилия, чтобы сохранять спокойствие и не напоминать закипающий чайник. Затем мистер Хант вдруг произносит нечто настолько абсурдное, что я не могу не расхохотаться. «Я оплатил свое право на антибиотики!» В кабинете наступает тишина. На моем лице застывает улыбка, а голова продолжает ритмично трястись. «Ну и дурак же ты!» Мистер Хант смутился при виде моей реакции. «Пора прояснить ситуацию. Мы не оказываем услуги по требованию. Я не стану назначать вам то, в чем нет никакой необходимости. Говорю я и даю ему время переварить мои слова. Если поставленный мной диагноз не отвечает вашим ожиданиям, то я бы порекомендовал вам обратиться за вторым мнением. После этого консультация завершается. К счастью для меня, вовремя. Мистер Хант торопливо выходит из моего кабинета». Я не стану назначать ненужные препараты ни в частной клинике, ни в государственной. Никогда. Я снова забыл взять плату. Кажется, я просто не создан для того, чтобы выставлять счета людям, несмотря на напоминание Лизы. Понедельник, 12 ноября. Только что завершил шестой скрининг инфекций, передающихся половым путем, за утро. Похоже, в выходные в воздухе было много любви. Я вспоминаю, чем я занимался в выходные. Наблюдал, как Уильям плавает в бассейне, смывал с его ножек дерьмо, в которое он умудрился вляпаться на коврике для переодевания, и стирал белье вместе с Элис. Эта любовь немного другая. Среда, 21 ноября. Мистер Сеймур достает форму медицинского заключения из кармана куртки. «У меня сердце уходит в пятки». Он, взволнованный и потный, смотрит на меня дикими глазами и что-то тараторит. «Я понимаю, что меня ждет необычная консультация с измерением давления». Тыча пальцем форму, он повторяет, что ему нужно подписать ее сегодня же, поскольку завтра он улетает в Южную Америку спасать дождевые леса. Он не сможет сделать это без подписанного заключения. Билет у него уже на руках. «Мой терапевт не подписал его», — говорит он. После этих слов мое сердце опускается еще ниже. Я медленно киваю, пытаясь понять, во что именно меня втягивают. Ситуацию усложняет тот факт, что это частная клиника, в которую мистер Сеймур ни разу не обращался, и я ничего о нем не знаю. Серия вопросов о том, почему терапевт из государственной клиники не подписал заключение, с какой статьи он вообще решил, что это сделаю я, может вызвать не слишком приятную реакцию, поэтому я решаю собрать анамнез заболевания. Это позволит мне выиграть время. Я объясняю, что мне необходимо знать, есть ли у него какие-либо заболевания или симптомы. Он энергично отрицательно качает головой. Я киваю, далеко не так энергично, нисколько не верю ему. Вы принимаете какие-либо препараты? Здесь я немного хитрю. Если у него действительно нет никаких заболеваний, он не должен регулярно принимать препараты. Только аланзапин. А, антипсихотический препарат. Я достиг дна мутного водоема, в который мистер Сеймур меня затаскивал. То есть вы принимаете этот препарат, но у вас нет никакого диагноза? Говорю я с характерной для австралийцев интонацией, чтобы мои слова звучали скорее как вопрос, чем как утверждение. Черт возьми, разумеется, это утверждение. Да, мистер Сеймур, мой последний пациент, простите, клиент, на сегодня, и мне вряд ли хватит сил сказать ему, что это не имеет никакого смысла. Он снова тычет потным пальцем форму заключения, давая мне понять, что ему не терпится прыгнуть в самолет и, надев футболку из органических материалов, направиться в дождевые леса. Я понимаю, что мистер Сеймур не в порядке. Думаю, что у него диагноз вроде биполярного аффективного расстройства, и сейчас у него маниакальная фаза. Я также понимаю, что он вполне может выйти из себя, когда примерно через 30 секунд я скажу ему, что не подпишу медицинское заключение. Признаться, я решил выиграть еще немного времени. Я прошу мистера Сеймура подождать в коридоре. Я уверен, что Лиза с удовольствием развлечет его болтовнёй, пока ее телефон заряжается чтобы у меня была возможность собрать больше информации. Его беспокоит тот факт, что я не поднес ручку к его листку бумаги, но не до такой степени, чтобы начать со мной битву. Как только он выходит из моего кабинета, я подпрыгиваю к телефону и набираю номер государственной клиники, в которой он наблюдается. Реакция терапевта мистера Сеймора из государственной клиники дает мне понять все, что нужно». Оказывается, он полностью отстранился от местной службы психиатрической помощи, которая занималась лечением его биполярного аффективного расстройства. Теперь диагноз подтвержден. На прошлой неделе он устроил скандал в клинике после того, как множество терапевтов отказалось подписать медицинское заключение на основании его текущего состояния здоровья. Надо отдать ему должное. Он хитро поступил, обратившись в частную клинику. К сожалению, он попал не к тому терапевту. Продолжая прижимать телефон к уху, я кладу голову на стол, понимая, в каком затруднительном положении я оказался. Я не терапевт мистера Сеймура. На самом деле, я лишь врач на один раз, который окажет ему услугу за деньги. И все же мой внутренний моральный компас говорит мне, что я не могу выкинуть его из кабинета, даже не попытавшись ему помочь. Но как я могу помочь? Я думаю об этом, продолжая разговор с его терапевтом, которого явно достала эта ситуация. Мне хочется сказать ему, что он все равно обязан помочь пациенту, даже если его все раздражает. Я воздерживаюсь от этих слов, как воздерживаюсь от проявления солидарности с ним». План составлен. Его терапевт свяжется со скорой психиатрической помощью, которая постарается связаться с мистером Сеймуром на этой неделе. Я не буду подписывать медицинское заключение и, следовательно, не позволю ему оказаться где-то, где деревьев больше, чем в местном парке, которому, однако, тоже требуется спасение. Это значит, что он потеряет много денег, не использовав дорогой билет на самолет. Я кладу трубку и чувствую разочарование, хотя понимаю, что больше ничего не могу сделать. На самом деле могу, но это вряд ли одобрит администрация клиники. Опять. Я открываю дверь и приглашаю мистера Сеймура. Он входит, садится, смотрит на меня, затем на форму заключения, неподписанную. Я наклоняюсь к нему и наношу необходимые удары. Хорошая новость в том, что эта консультация будет для вас бесплатной. Однако плохая новость, мистер Саймур, в том, что я не подпишу форму. Я делаю паузу, ожидая цунами гнева, разочарования и недовольства. Он несколько раз моргает, хмурится, а затем просто говорит «Ладно». Я задерживаю дыхание. Ничего. Он грустно смотрит на меня. Я наклоняюсь к нему чуть сильнее и, качая головой, объясняю, что мы с его терапевтом опасаемся, что он не очень хорошо себя чувствует. Он снова кивает и не проявляет решимости вступить со мной в бой. Возможно, он понимает, что с ним не все в порядке и что поездка в Южную Америку – это импульсивная попытка сбежать. Быть может, он никогда и не думал, что это действительно произойдет. Я чувствую себя паршиво, наблюдая за тем, как он складывает и убирает в карман листок бумаги. История, произошедшая на прошлой неделе, повторилась. Он говорит, что просто хотел помочь. Я ему верю. Его печаль передается мне. Я чувствую ее. Мне очень хочется сказать ему, что однажды он непременно полетит туда, но я не знаю этого наверняка и не хочу давать ему ложные надежды. Я вряд ли еще раз загляну в окно жизни мистера Сеймура, поэтому проглатываю слова, которые вертятся у меня на языке, и просто говорю — Знаю, что вы хотели помочь. Я объясняю, что психиатры свяжутся с ним на этой неделе и убедительно прошу его не пренебрегать ни их помощью, ни помощью терапевта. Однако предлагаю найти терапевта, который будет с большим пониманием относиться к его нуждам. Мистер Сеймор спрашивает, могу ли я быть его постоянным терапевтом. Я качаю головой и отвечаю, что, к сожалению, это невозможно. Я пишу письмо авиакомпании в слабой надежде, что мистеру Сеймору удастся вернуть хотя бы часть стоимости билетов. Он уходит, как в воду опущенный. Если бы мы находились в государственной клинике, и он был бы к ней прикреплен, то я мог бы пригласить его на прием завтра, сделать его своим пациентом и оказать ему поддержку, необходимую в такой сложной ситуации. Однако он уже прикреплен к другой клинике. Нельзя прикрепиться сразу к двум. И о нем должны позаботиться врачи оттуда. В мире частной медицины и конкретно в нашей клинике это невозможно. И мне это противно. До глубины души. Среда, 12 декабря. Терапевт из государственной клиники, работающий под прикрытием в частном секторе. Именно так я чувствую себя сегодня. Большую часть утра я повторял клиентам, что им вовсе не требуются эти дурацкие дополнительные тесты и что им лучше обратиться к своим постоянным терапевтам, которые хорошо их знают. По сути, я лишаю клинику и себя заработка. Свой человек. В данный момент передо мной сидит 39-летняя Харриет. Ее давно беспокоит тревожность, а в последние несколько недель у нее появилось сердцебиение. Естественно, ее это пугает. Расспросив обо всем подробнее, я узнал, что эти новые ощущения появились, когда она получила повышение. Теперь Харриет возглавляет отдел в рекрутинговой компании и обязана приходить на работу раньше, а уходить позже. Она пытается впечатлить руководство, для чего вливает в себя кофе в неограниченном количестве. В остальном она здорова и находится в хорошей форме. Она не принимает никакие препараты, и в ее семье нет истории ранних сердечно-сосудистых заболеваний. Я объясняю, что пальпитация, вероятно, вызвана тревожностью, и что в особенно стрессовые периоды она может принимать бета-блокатор пропронолол. Примечание – группа медикаментов, урежающих частоту сердечных сокращений. Если более консервативные нелекарственные методы окажутся неэффективными, я подчеркиваю, что ей необходимо значительно сократить потребление кофеина. Она пьет так много кофе, что я удивляюсь, как она не отлетает от белоснежных стен нашей клиники и выполнять дыхательные упражнения во время напряженных рабочих моментов. Харриет выглядит сконфуженной, и я знаю почему. Во время записи к частному терапевту ей сказали, что ей, вероятно, понадобится анализ крови, чтобы проверить работу щитовидной железы, электрокардиограмма, чтобы проверить электрическую активность сердца, а также направление к эндокринологу и кардиологу. Я качаю головой, наклоняюсь к ней и говорю, что на данном этапе это будет лишним. Она не знает, что ответить. Честное слово, я желаю вам и вашему банковскому счету всего наилучшего. Все эти тесты и направления только повысят стоимость консультации, говорю я. Похоже, она начала улавливать мой ход мыслей, поэтому я объясняю, что если, несмотря на лечение, пальпитация не исчезнет, она сможет обратиться в государственную клинику, где сдаст кровь на анализ, сделает электрокардиограмму и запишется к узким специалистам. Хотя в государственной клинике все это займет немного больше времени, ей ни за что не придется платить. На этот раз она кивает с большим энтузиазмом. Через пять минут, после того, как мы обсудили другие нефармакологические способы борьбы с тревожностью и ее многочисленные физические проявления, в том числе пальпитацию, она уходит, заплатив гораздо меньше, чем могла бы. Я отклоняюсь на спинку большого мягкого кожаного кресла. Такого, как Джаспер, мне не купил. Смотрю на блестящую картину на стене и изысканные горшечные растения. Они искусственные, поэтому они всегда ярко-зеленые, и за ними почти не требуется уход. И благодарю Бога за то, что частная практика меня не изменила. На самом деле я до мозга костей остаюсь врачом государственной клиники. Мой моральный компас – это хорошая работа. Неудивительно, что это была моя последняя смена в частной клинике. На протяжении долгого времени я не мог понять, почему работа в частной клинике не для меня. Дело не в том, что мне иногда приходилось подрабатывать в клинике сексуального здоровья, а истории оттуда просто великолепны. Я имею в виду, что некоторые врачи обожают частную медицину и строят в ней блестящую карьеру. Им она дает то, что они ищут. Я же понял, что мне она дает то, чего я не ищу. После долгих обсуждений с Элис, во время которых Уильям внимательно за нами следил, словно являясь ключевым участником процесса, я пришел к трем главным выводам. Вывод первый. «Мне нравится жесткая природа государственной медицины». Как можно что-то не любить в сырой, сложной и жесткой природе государственной клиники. Например, я просто обожаю, что у моего невероятно неудобного кресла сломано одно колесо, что стены покрыты дешевыми листовками формата А4, а в них говорится обо всем – прививках против гриппа, похудении, бесплатных презервативах и групповых прогулках по парку для психического здоровья что в моем кабинете может пахнуть чем угодно, начиная от изысканного парфюма и заканчивая писсуаром заправки в субботу вечером. И, разумеется, рядом с моим компьютером всегда умирает очередное горшечное растение. Прости, Элис. Это настоящие мертвые растения, а не искусственные мертвые растения. В государственной клинике царит хаос, потому что жизнь хаотична. Таким образом, клиника является отражением реальной жизни своих пациентов. Кроме того, государственные клиники сражаются ожесточеннее. В ней несут службу врачи, медсестры, бригады скорой помощи и многие другие невероятные медицинские и немедицинские специалисты. И это действительно служба не ради гламура, денег или условий работы, могу сказать точно. Мне нравится постоянно находиться на поле боя, поскольку благодаря этому я становлюсь лучше как врач. Комфортное пребывание в огромном стерильном кабинете с изображениями туманных итальянских холмов в сумерках и вазами искусственных подсолнухов, за дверями которого приемная с включенным 21-м концертом Моцарта, не отражает реальную жизнь. Все это не передает хаос, который я ищу, а скрывает его. Облицовка, за которой прячется правда. Иногда здоровье бывает уродливым, и чтобы выполнить свою работу хорошо, мы должны взглянуть уродству прямо в лицо и улыбнуться. Вывод второй. Я не поклонник монетизации ожиданий пациентов. Не поймите меня неправильно, не каждый человек, который обращается к частным терапевтам, таков. Но, как показала встреча с мистером Хантом, проблемы есть, и я бы никогда с ней не смирился. Мы все понимаем, что деньги могут работать как магнит, сбивающий моральный компас человека. Частная медицина характеризуется не только моральным обязательством работать в наилучших интересах пациента, что единственно должно оправдывать ваши действия, но и давлением, которое вы испытываете, стремясь оправдать заплаченные вам деньги. Это часто приводит к чрезмерному обследованию и неоправданным действиям. Результат? Пациент начинает еще больше тревожиться о своем здоровье и платит ненужные деньги. Лично я не хочу так работать. Вывод третий. Я хочу работать с пациентом долгое время. Как терапевт, я обладаю привилегией заглядывать в окна своих пациентов. Каждый раз, когда я вижу человека, то узнаю о нем многое, какие у него предпочтения, идеи, тревоги, убеждения и ожидания. Я изучаю его здоровье вдоль и поперек. Эта концепция должна оставаться в основе работы терапевта, потому что благодаря ей заметны любые изменения. Я увижу, когда что-то, за чем я годами наблюдал через окно, вдруг изменится. Между нами завязываются доверительные отношения, полезные для здоровья пациента и моей удовлетворенности работой. Основываясь на собственном опыте, могу сказать, что в частной медицине добиться этого сложно. Иногда такое просто невозможно. Я слышу, как вы кричите, предполагаю, что это слушает не только Элис и моя мама, что сегодня это невозможно даже в государственных клиниках записаться на прием сложно врачи всегда меняются я все понимаю сегодня отношения с терапевтом отличаются от тех что были раньше однако лично я стараюсь построить длительные отношения со своими пациентами. я также считаю что государственная медицина имеет потенциал стать прекрасной в этом отношении к сожалению сегодня столь сложная проблема Усложняется еще и тем, что с каждым годом все меньше врачей стремятся работать терапевтами на полную ставку. Чтобы решить проблему, Национальная служба здравоохранения и правительство должны разработать общий, измеримый и реалистичный план. Даже в таком случае путь будет тяжелым. Тем не менее, мы продолжаем идти вперед. Я хочу оставаться слугой народа. Именно этому научила меня работа терапевтом в государственной клинике. Я хочу, чтобы мои услуги были доступны всем, а не только тем, кто может позволить себе оплатить мое время. Как ни странно, я уважаю частную медицину и радуюсь, что она существует. Во-первых, услугами частных врачей могут воспользоваться те, кто этого хочет. В конце концов, это их выбор. Так почему бы не дать им возможность пользоваться платными услугами, если у них есть на это средства? Во-вторых, вы можете записаться на прием в удобное для вас время, а не на 11.23 во вторник, когда вам, вероятно, нужно быть на работе. В-третьих, частные клиники позволяют немного разгрузить государственные клиники, не справляющиеся с повышенной нагрузкой. Несмотря на все это, частная медицина не для меня. В конце рабочего дня я хочу иметь расцарапанные колени, а не мягкие увлажненные руки. Национальная служба здравоохранения – один из лучших и самых любимых институтов нашей страны. Да, она далека от идеала, но нас, британцев, это устраивает. Мы должны гордиться тремя принципами работы Национальной службы здравоохранения, разработанными в 1948 году тогдашним министром здравоохранения Эньюрином Бивером, и стараться сохранить их. Медицинская помощь отвечает потребностям каждого, является бесплатной на момент оказания, основывается на клинических потребностях, а не платежеспособности. Если учесть радикальные изменения, произошедшие в медицине, обществе, экономике и политике с момента создания Национальной службы здравоохранения в 1948 году, станет очевидно, почему соответствовать этим ключевым принципам сегодня сложно. Страна изменилась, здоровье людей изменилось, Национальная служба здравоохранения не изменилась. По крайней мере, незначительно но она старается меняться, по возможности, не отклоняясь от этих трех принципов. Лично мне нравится работать в соответствии с ними. Я буду держаться за все три принципа. Именно поэтому я собираюсь остаться в государственном секторе медицины до конца своей карьеры.